Рыба ищет, где глубже. Бьюсь, бьюсь с морщинами. Чего только не перепробовала, а все одно проступают, — пожаловалась Ефимия. Она сидела в кипарисовой купели, наполненной теплым, только что из-под коров, парным молоком, с примесью разных трав. Втирала в кожу какую-то мудреную мазь. «Ты-то хитрее. Укрыла лоб платком, и горе нет». В мыльне было тепло, влажно, духовито. Настасья сняла и саян, и летник. Была в одной рубахе. Плат, конечно, оставила, хоть плотная ткань и пропиталась потом. — Ковшек с квасом подай, — попросила хозяйка. — И сама испей, хорош. Они были вдвоем, без служанок. Прямо из Грановитой отправились на подворье Горшениных и уединились, будто бы попариться а на самом деле потолковать вдали от чужих ушей. Но Ефимия в самом деле затеяла нежиться и говорила про пустое. Бабье. Но такая уж она есть шелковая. Без Горшининой в задуманном деле было не обойтись. И Настасья сколько могла терпела. В конце концов все же не выдержала. «Ты слушаешь, что я тебе толкую, или нет?» «У Марфы сильный выдвиженец. Неревские его непременно одобрят». Давай посмотрим, что выходит по другим концам. По закону и обычаю, через десять дней каждый из пяти новгородских концов должен был на своем малом вече утвердить из выдвиженцев одного избранщика, которые потом схватятся друг с другом в день великих выборов. — Давай посмотрим, — кивнула Ефимия, любуясь своей голой рукой, гладкой и белой, словно у юной девки, — что у тебя на славне? Кого захочу, того и проведу. Невидного кого-нибудь. Может, Захара Попенка. Его в городе мало знают. Но славенские мне перечить не станут. Мужичок он смекалистый, послушный. За кого потом велю, за того и поступиться. Поступаться в пользу другого избранщика было принято прямо перед великими выборами. Из пяти концовских трое отказывались в чью-то пользу и оставались двое основных. Тут обычно исход и предрешался, еще до подсчета голосов. Три конца всегда больше, чем два, и тем паче четыре, чем один. Ну и ради кого твой папенок поступится? Шелковая говорила все так же лениво, будто не очень интересуюсь разговором. Наметила уже? Наметила. Федорин день, на выборном вече он поступит в пользу избранщика от плотницкого конца. Кто же это будет? Твой, Андрей Алфимич, тихо молвила Настасья. Шелковая уронила в ворду моржовый гребень, которым расчесывала волосы. Мой, Андрюша? Ленивости будто не бывало. Да кто же его выберет? А что? Муж у тебя умом гибок. Когда надо, краснословен, многим удобен, потому что у него, как и у тебя, нет врагов. Главное же, он как воск в твоих руках. Считай, Новгород будет твой. А уж ты меня, старую свою подругу, я чай не обидишь. — Вон ты как удумала! — прошептала Ефимия, качая головой. — Ох, лавка! — Да уж не дура, — подумала Григорьева. В одиночку ей с Марфой всей раз было не совладать, это ясно. Ефимия, если и помогла бы, то в четверть силы. Зато ради себя шелковая расстраивается. Она всюду вхожа, со всеми дружна. И многим сильным людям города такой промежный исход и не Марфи, и не Настасье очень понравится. — Стало быть, давай глядеть! — Настасья начала загибать пальцы. — Удобно, по одному, на каждый конец. — Неревский, Марфин. Славинский мой, в Плотницком двинем твоего Андрея. Там половина улиц меня не любит, но с твоей помощью переможем, будет наш. В Загородском, конечно, посражаемся, но, скорее всего, не с Дюжем, там у Марфы поддержки больше. Остается Людин конец, который будто хвост собачий то туда вильнет, то сюда. Эх, как бы знать, кого Марфа в Людинские избранщики прочь Тогда было б ясно, с какой рогатиной на этого медведя идти. — Я знаю, — сказала Шелковая, полируя щеточкой ноготь. — Кого? Ефимия безмятежно ответила. — Михаилу племянника моего. И тут стало ясно, что Борецкая с нею загодя, еще до господы столковалась, подкупила честью для родича. Михаила Горшенин совсем молод, в степенные, конечно, не пройдет, но в такие годы выдвинуться в концевые избранщики уже великая удача. Особенно, если на великих выборах поступился в пользу будущего посадника. — А не сказала, — подороженька укорила Григорьева, не удержавшись. Ефимея удивленно приподняла щипанную бровь. — Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Теперь я вижу, что с тобой лучше, чем с Марфой. Значит, мы отныне вместе ты да я. — Хорошо. Не стала дальше пенять ей каменные. Стало быть, перед Великим Вечем Захар, Попенок и Михайло призовут своих кончанских стоять за твоего Андрея. И получится, что у нас три конца против Марфиных двух. — Твоими бы устами, — Ефимия сожалеюще подсокала. — Как только Марфа прознает, что мы с тобой двигаем Андрея, Сразу вместо Михаила Михаилы влюден конец назначит другого. Поэтому мы про Андрея объявим только в самый последний день и в самый последний час. Не успеет Марфа другого подобрать. Помолчали. Каждая думала о своем. Горшенина с сомнением молвила. «Даже если перед великим вечем за нас будут три конца, что мой Андрюша против Никиты Ананина будто кочет против ястреба?» — Сильный у Марфы избранщик, а мой муженек, сама знаешь, только с виду красен. Теперь, пожалуй, можно было союзницу посвятить и дальше в замысел. Настасья, усмехнувшись, сказала. — Не робей. Ястреб к тому времени будет сильно пощипанный. Мы против него в неревском конце погремца запустим. Когда в упряжке из двух лошадей одна попадается злая, грызет, легает соседку, сбоку на оглобле вешают трещотку. Называется «Погремец». На бегу он гремит, и норовистая лошадь пугается, голову отворачивает. «Не догрызни ей, да и бежит спорее. В При же новгородских выборов «Погремцом» называли выдвиженца, запускаемого в чужой конец. Не для того, чтобы победил, а чтобы расколол вражеский лагерь, замутил воду, науськал одну улицу на другую, замотал-захулил соперника». Часто бывало, что брань и ругань между своими после этого не стихали до великих выборов, когда про погремца все давно уже позабыли, и тогда кончане голосовали не за едино, а в Многие предпочитали чужого избранщика своему, игра в погремца дело тонкое и хитрое, большого искусства требует. Где ж ты такого трескучего погремца возьмешь, чтобы потрепала Никиту Ананина в Неревском конце на сплошь марфином? А — Есть один на примете. Уклончиво молвила каменная. Мой из всюду сует свой серебряный нос, принюхивается, приглядывается, присмотрел кое-кого как раз для такого дела. — Кого? — с любопытством спросила Ефимия. — Завтра скажу, если сладится. — Ладно, обли меня из кувшина молоко смыть. Да разбавь кипяток, обожжешь. — Служанка из тебя, Настасьюшка, как из коровы скакун. Встала в купели. Ладная, крепкая, белокожая, будто разрезанная редька. — Чародействуешь ты, что ли? — поразилась его, поливая из серебряного кувшина. — И время тебя не берет. — Я бы почеродействовала, если бы научил кто. — Нет, старею я. — Нефимия потрогала грудь. — Перси, видишь, книзу низу тянутся. У меня таких и в двадцать лет не было. Как Юрашу выкормила, повисли козьим выменем. А не надо было самой, мы чай не козы, а боярыни. — Незачем мне было беречься, — дернула углом рта Настасья. — И не для кого. Вытирая волосы полотенцем, Горшинина пытливо посмотрела ей в глаза. — Я тебя, Настасья, почти тридцать лет знаю, всякое видала. Но такой как нынче, никогда. Лицо у тебя какое-то будто двухслойное. Верхний слой мне знаком, зыркой, шволчицей, которая унюхала овечье стадо. Перед большой ошибкой у тебя всегда такие глаза, но есть еще что-то глубже. На тебя не похожие огоньки какие-то, словно радуешься чему-то, но не так, как всегда, а без злобы. — Я что, если радуюсь, то всегда со злобой? — удивилась каменная. — Да. — И только когда победишь кого-нибудь, а тут что-то другое. Ну-ка говори, что у тебя за радость? — Настасья такой проницательности не очень удивилась. Ефимия только прикидывается пустомелей, а глаз у нее въедливый. — Внучка у меня будет. Или внук. Понесла Алена от Юраши три месяца уже. Шелковая взвизгнула, кинулась подруге на шею, обдав запахом молока и ароматных трав. На голубых ясных глазах выступили слезы. Они у Ефимии всегда были близко. — Вот оно! — Что в жизни-то главное. Прочая пыль на ветру. Ах, рада я за тебя, как рада. Да, Настасья плакать не умела, да и улыбаться не очень. Поэтому лицо у нее будто заколыхалось. Есть для кого постараться. И жить мне теперь надо долго. Лет двадцать еще. А хорошо бы и двадцать пять. Поживем, уверенно сказала Горшенина. Мы новгородкие... До да жизни цепки.